Следующим номером нашей программы Первая в мире девочка Укротительница тигренка Ллишна нашла тигренка быстро Потому что он блуждал по лесу И искулил жалобно, как щенок Которого не пускают в дом Но заметив лёлишну, Он бросился улепетывать со всех лап Приняв ее за Сусанну «Не бойся, я это не она!» — крикнула девочка. И он сразу остановился. Сидел он запыхавшийся, усталый, жалкий даже. Но когда она подбежала, зарычал. «Ну что ты, полосатенький!» — ласково удивилась Лёляшна. «Я тебя к Эдуарду Ивановичу отведу, накормим тебя». Сахару дадим и еще чего-нибудь вкусненького. Но тигренок опять прорычал, словно хотел сказать. Знаю я вас, девчонок. Наобещайте сахару, а на самом деле заставите бегать, высунув язык. Знаю я вашего брата, вернее, вашу сестру. Не будешь же ты здесь сидеть до утра, спросила Ллишна. Голодный ведь ты, усталый. Идём. Тигрёнок лег, положив мордашку на передние лапы. Дышал он тяжело и временами закрывал глаза. Тогда девочка набралась смелости и погладила его. Глаза звереныша сразу стали веселыми. Он стукнул хвостом себя по бокам, прорычал, но уже не сердито, словно сказал: «Ладно уж, поверю тебе, но в последний раз. Если обманешь, съем». Лёлешка почесала ему за ушами, и тут тигрёнок совсем подобрел. Лизнул ей руку твердым шершавым языком. Девочка тихонько запела. «Спи, тигренок мой прекрасный, баюшке бою, Скоро месяц глянет ясный в мордочку твою, Стану сказывать я сказки, песенку спою». Ты ж дремли, закрывши глазки, баюшки, баю. Тигренок будто понял песенку, закрыл глаза, черные влажный ноздри его вздрагивали. Вдруг он вскочил и зарычал. Лелешна испуганно обернулась, к ним подбежал Виктор. Колени его были в синяках. Нашла! Радостно воскликнул он. А я от этой зверюги еле освободился, и спинала меня всего, чуть не искусала, пришлось бы уколы мне ставить. Что с тигром делать будем? Домой поведем, ответила Лелишна. Я с ним почти договорилась. Идем, полосатенький. Тигренок выпрямил передние лапы, потянулся, сладко зевнул и двинулся вперед. За поводок его держала Лелешна.